Часть 36.41 1 апреля, воскресенье День Первым из нас эту вонь Учуял Гумаров, что в принципе Неудивительно. Бронированный УАЗ во многих вопросах хорош И в еще большем их количестве Ужасен. Нормальная вентиляция В число его достоинств точно Не входит. И стекло, как На обычной мечте агронома Здесь не опустить. Вместо него Намертво установленный триплекс а прямо перед Тимуром открытая сейчас круглая бойница, в которую выглядывает на улицу хищный ствол печенега со сложенными сошками. И з этой амбразуры прямо в лицо Гумарову бьет при движении поток забортного воздуха. В большинстве случаев это даже приятно, в душной-то й машине. Но вот сейчас... Сначала Тимур несколько раз молча неприязненно поморщил нос, потом недовольно фыркнул, а чуть позже... когда мы уже практически въехали в Ашуки, не выдержал и довольно громко выругался. «Да что за вонища такая мерзотная? Что за дерьмо они тут жгли?» Много лет назад меня, тогда еще совсем зеленого маленького разведчика первого полугодия службы, учил мудрый прапорщик комаров. Если вокруг резко и непонятно, по какой причине изменилась обстановка, если произошло или происходит что-то, чего, по идее, происходить не должно, остановись и внимательно о глядись по сторонам, иначе рискуешь влететь в проблемы. С тех пор я не просто повзрослел. Мне сейчас как раз столько же лет, сколько было тогда старому и мудрому Комарову. Но его наука еще ни разу меня не подводила. Кроме того, тяжелая и п о ч а и осязаемая липкая вонь, проникающая в салон уаза сквозь открытую бойницу, мне, в отличие от еще молодого, и не заставшего полноценных боевых действий в Чечне Тимура, было очень хорошо з н а к о м а И не только мне. Горелый ч е л о в е ч н о й прет. Хмуря брови бросает негромко, будто себе под нос буров. Чем? Лицо Гумарова бледнеет и вытягивается. По глазам вижу. Он сейчас очень хочет, чтобы сказанное оказалось злой глупой шуткой. Нет, дружище, это не шутка. Привыкай к новым реалиям. Кто-то совсем недавно сжёг много-много трупов. Всё так же негромко и преувеличенно спокойно отвечает ему Андрей, а потом легонько трогает меня за плечо. Непонятно только, на кой чёрт. Им что, больше бензин девать некуда? Или так нравится всё это нюхать? Борь, может, не стоит нам туда вот так сразу? Мало ли, что там произошло. А тут мы, как тот Чапай, на белом коне с открытой грудью. «Согласен, киваю я. Доложим бате, пусть даст команду связистам выйти на местных и выяснить, что почем». После недолгого, но весьма экспрессивного, со стороны Львова, конечно, мне в разговоре с начальством материться пусть и безадресно, субординация не велит, обвожу взглядом свою притихшую команду. т и х о р и м с я пока тут, прикидываемся ветошью и делаем вид, что нас нет дома. Связисты проясняют обстановку и докладывают, но что бы им по рации не рассказали... «Наша доблестная связь в пересвете, а мы тут. И если что, задницу тоже ни разу не Баранову прострелят». «А кому-то из нас, ясно?» «Чего ж не ясного?» – пожимает плечами Солоха. «Едем вроде как союзникам, но не исключаем возможности какой-нибудь подлянки. Именно. н а ведем себя аккуратно. Судя по вони, там крупный замес буквально несколько часов назад переключился. И даже если победили наши, нервы у всех на взводе и настрой агрессивный». «Упорим косяк, могут и п р и с т р е л и т ь Просто так, сгоряча». «Угу». Все так же меланхолично поддакивает Буров. «Как у меня, в деревне говорят, влетел под г о р я ч и е к о п ы т а И затоптали. Связисты постарались и долго ждать не заставили. И десяти минут не прошло после того, как я съехал с дороги и загнал наш хантер зауныло-грязную березовую лесополосу». как на связь вышел совсем недавно упомянутый мною Андрей Баранов, старше наших доблестных в дождь и в грязь. «Богатым будешь, Эндрю, вместо «здравствуй» выдаю я ему. Только-только тебя вспоминали». «Тихим добрым словом, надеюсь». «Ну, почти. Так и так, мол, пока одни целостностью организмов рискуют, другие сидят в тепле, баклуши бьют, чаи с пряниками гоняют». «А это г р о ш у кто на что учился?» — насмешливо хмыкает связист. Вот были б вы нездоровые, а умные, тоже бы рядом с нами сидели. Ну а коль ничего, кроме бицепса, прокачать не смогли, так сами себе злые буратины. Короче. Тон Баранова становится серьезным. Связались мы со штабом бригады. Вышли на первого зама комбрига полковника р а ч е н к о в а Алексея Сергеевича. Знаешь такого? Знаю. Взводным у меня по срочке был. «Тем лучше. Подробности выяснишь сам, но коротко. Там, походу, была натуральная попытка вооруженного мятежа. Отбились, но были серьезные потери. В основном среди штатских в лагере беженцев, хотя и самим Вевером тоже перепало. Короче, вас ждут на первом КПП, на другие не суйтесь. Народ на нервах, могут и пальнуть». Батя велел передать дословно, мол, задание его не просто осталось в силе, а что вся эта кутерьма может нам только в плюс выйти, как бы погано оно не звучало. Ты вообще понял, о чем речь? Понял. Не вникай. Это у нас за свое, за женское, за футбол. Спасибо, Эндрю. До связи. Парни выжидающе смотрят на меня. Все, джентльмены, привал закончен. Продолжаем выполнять боевую задачу. Доехать до первого центрального КПП бригады теперь тоже тот еще квест. Сначала вроде ничего, но метров примерно за 150 началась форменная скотобойня. На дороге, на обочинах, в кювете, на небольших пустырях перед окружающими периметр бригады частными деревенскими домиками практически ровным слоем лежат кучи человеческих останков. Почти как у Пушкина. О, поле-поле, кто тебя усеял. И именно что мертвыми костями, в основном почти дочисто обглоданные и растащенные на отдельные кости скелеты. Все черепа, что я смог разглядеть, имеют очень хорошо заметные и весьма характерные отметины пулевых попаданий. Понятно. Мертвяки перли к воротам части, а там им ваваны обеспечивали теплую встречу. Из всех стволов. И так уже не один день. Непонятно только, почему весь этот тошнотворный натюрморт здесь догнивает, а не кучей под стенами. Сначала я еще пытался объезжать г н и ю щ и е в свисающих л о х м о ч я х тухлого мяса костяки – но очень быстро понял, что это невозможно. Плюнул на все и поехал на пролом. Только ребра грудных клеток да прочие крупные кости под колесами затрещали. Что странно, при таком обилии корма живых зомби мы так и не увидали. Впрочем, как раз тут удивляться особенно нечему. Тупые манекены все перед воротами полегли давно, а отожранцы довольно быстро умнеют. Я это еще в Москве заметил. Машину услышали, попрятались. Благо, в окружающем нас частном секторе это без проблем. Деревянные заборы, какие-то сарайчики, хозпристройки, парники и теплицы, на крышах которых лежит не растаявший до конца грязно-бурый снег. На КПП нас действительно ждут. Едва наш, ползущий со скоростью призовой черепахи «Хантер», поравнялся со с т о я щ и й на постаменте перед центральными воротами БМП, как на плоской крыше караульного помещения появилось сразу четверо бойцов, и заняли позиции за выложенными из мешков спецком или землей брустверами. Лиц за забралами, таких же, как и у нас, в США не видно, но по фигурам и повадкам сильно сомневаюсь я, что это срочники, или контрабасы, или даже офицеры. Впрочем, думается мне, что сейчас в части и тех, и других намного больше, чем солдатиков-призывников. Те почти наверняка по домам двинули, Вряд ли тут ситуация сильно отличается от того, что в Таманской и к а н т и м и р о в с к о й дивизиях или том же АДО не происходит. «Кто такие?» — глуховато, но вполне громко и отчетливо доносится до нас из-под опущенного забрала шлема. Я сначала было тянусь к микрофону СГУ, но буквально мгновение подумав, открываю дверь и, высунувшись по грудь на улицу, так же громко рапортую в ответ. «Посадский ОМОН! Прибыли к полковнику Раченкову! Нас должны ждать!» Вместо ответа, говорившись с нами, ВВ-шник лишь согласно кивает и, перегнувшись через невысокий кирпичный парапет крыши, дает отмашку кому-то внизу. Темно-зеленые ворота с крупной овальной эмблемой внутренних войск и белым попугаем на черном треугольном щите начинают неторопливо отползать в сторону по зубастой рельсе направляющей, пропуская нас на территорию. Московского округа внутренних войск МВД стилизованное изображение белого сокола на черном треугольном щите. Между своими эту птичку военнослужащие в шутку называют белым попугаем. Еще раз, парни, ведем себя дружелюбно, но бдительности не теряем. «Не учи отца, Борь!» хмыкает а л о х а «Да это так, для проформы. Чисто на всякий, пожарный». «Угу!» Практически хором ответили мне сразу три голоса. «Ага». Такой вот у меня стереозвук. «Машину на мойку сперва. Нечего по территории эту дрянь растаскивать». Вместо «здравствуйте» сходу начинает отдавать указания разговаривавший со мной дюжи-майор, уже спустившийся с крыши КПП. Теперь его звание известно. Защитного цвета звезда на погоне с подплечевой лямки бронежилета видна отчетливо. «Но извини, братское сердце, не мы этот могильник на подъезде устроили». Майор бросил на меня настолько хмурый и тяжелый взгляд, что я осекся на п о л у с л о в е Ну да, учитывая ночные события, они тут вряд ли к шуткам сильно расположены. Скорее, строго наоборот. Куда отогнать? — Сразу после нашей будки налево. Между стеной и вот этим зданием. — Понял. К старой штабной курилке. Теперь майор смотрит уже удивленно. — Служил я тут. Развожу руками в ответ. — Давно. Как раз в те времена, когда штаб еще тут был, — а в нынешнем штабе учебный корпус. — А, так вот откуда ты рача знаешь? — еще лейтенантом застал. — Понятно. Ну тогда заезжай на мойку. Майор коротко машет рукой себе за спину, в ту сторону, где лет 15 н а з а д стояла беседка-курилка. — С полоснем, твой пепелац. — Слушай, а с чего это почти все покойники так далеко от ворот лежат? Вы их как вообще отстреливали? Тут же прямой видимости вообще нет, дома все закрывают. — У-у-у! — тянет он. — Тут вообще все странно. Их туда сами мертяки в оттаскивают. — В каком смысле? — сперва не понял я. — В самом прямой. Они же друг друга не трогают, только пока ходят. Стоит кому окончательно боты закусить, остальные его через несколько минут точить начнут. Только кости захрустят. Это видел. И что... Так мы просто, когда вонь прямо перед воротами достала, перестали отстреливать этих, которые пошустрее, если они труп за дома тянут. Вот они их всех и перетаскали понемногу. И утилизировали. Розами, конечно, пахнуть не стало, но было уже вполне терпимо. Блин, парни, рискуете? Они ж, отожравшись, шустрее становятся. Не. Это они, если живого, ну, в смысле, обычного человеческого мяса нажрутся... натуральное, чужое против хищника и резкое, как понос, а которое своих мертвяков едят. Так. Нет, в чистом поле я с ними раз на раз ходиться не стал бы, но вот через забор перепрыгнуть им селенок и мозгов точно не хватит. Так что нормально. Управимся, если нужно будет. Ну, не знаю. Глядите, вам жить. Оставив старшим рачительного и хозяйственного салоху, давно самозахватом занявшего в нашей группе пост внештатного старшины, присматривать и руководить процессом приведения УАЗа в божеский вид, а парней ему в подчинение, отправляюсь в сторону штаба, где ждет меня мой бывший взводный л ё х а Раченков, который, в отличие от меня раздолбая, успел сделать за прошедшие годы вполне внушающую уважению к карьеру. «Вот такая у нас Петрушка и приключилась, Борисян Михайлович!» Тяжко вздыхает Раченков – заканчивая свой короткий, но весьма экспрессивный и наполненный настоящими шедеврами матерной словесности рассказ. Проглядели, мля, под самым носом. И ведь даже грушин. Уж на что волк стреляный и то. Опасность почуял, а вот откуда ждать не угадал. Только зря на горцу собак спустил, получается. Честно говоря, я бы не подумал никогда. Вот от кого кого, от них вообще не ожидал. Скажи, ты бы заподозрил? Мы с Алексеем неспешно идем по оправляющейся после ночного побоища базе Софринской бригады. Сказать, что вокруг нас разгром, почти ничего не сказать. Штабной корпус больше похож на какой-нибудь дом Павлова в Сталинграде. Ни одного целого окна. Сайдинг, закрывающий кирпичные стены, весь побит и расщеплен пулями. Над несколькими окнами вверх тянутся жирные черные мазки копоти. В комнатах что-то горело. Возле столовой, прямо на газоне и асфальте строевого плаца, стоят сразу десяток чадящих дымом полевых кухонь, которым тянутся от палаточного городка, расположившегося на футбольном поле за штабом, длинные очереди гражданских с котелками и мисками. Здание столовой уже и на здание-то не похоже. Так, выгоревшая изнутри кирпичная коробка с осколками почти черного закопченного стекла вместо огромных во всю стену витринных окон и провалившейся крышей. Пожар явно залили водой при помощи стоящих тут же неподалеку двух стареньких пожарных красно-белых зилов. Но так, не до конца, лишь бы основное пламя сбить. Внутри бывшей бригадной столовки до сих пор что-то тлеет, потрескивает от жара, дымит и, наверное, пованивает. Наверное, потому что запах пожара едва пробивается сквозь вонь горелого мяса. Армагеддон какой-то, фантасмагория. Я? Запросто. «Но тут есть важный момент. Я в самом начале д е в я н о с т х когда Союз рухнул, как раз именно в Душанбе жил. И очень хорошо запомнил, как эти люди могут буквально за одну ночь переобуться. Еще вчера вежливо улыбались, а на завтра будут в твою дверь с ножами и топорами ломиться. Так что у меня это, считай, личная паранойя. Не доверяю я им. Ни таджикам, ни казахам, ни узбекам. Да ладно тебе, не все ж такие». «Не все, согласен». есть совершенно другие. Сам одного знаю. Образованнейший и приятнейший во всех отношениях дядька. И вся семья у него такая же. Только семья это уже к о т о р а я десятилетие в Москве живет. Отец его при Союзе по дипломатической линии трудился. Полпредом. То ли в Ливии, то ли в Сирии был. Только таких мало. А в основном всякий сброд полудикий из аулов и кишлаков. Да, Те, кто в 92-м, 93-м учинили русским развеселую резню, они, скорее всего, и среднюю школу закончили только на бумаге. Ваххабиты подсуетились, вербовщиков да пропагандистов заслали. Это ж какой для них питательный бульон был. Ума нет, а вот здоровья и жадности до да денег и власти – вагон. Из таких как раз самые отмороженные и злобные войны Аллаха и выходят. В России в тот момент... И своих проблем хватало. Поэтому никто толком и не знал, что гражданская война в Таджикистане аж до 97-го д а продолжалась. А теперь те самые вовщики, с наслаждением рушившие в своей стране все, до чего их корявые лапки дотянулись, ломанулись в гости к русским оккупантам. А оккупанты в беспечной глупости своей, оказывается, уже не помнят, как и кто их собратьев в начале 90-х убивал». И представление о таджиках-гастарбайтерах у них строго по ровшану с д жамшутом из глупой нашей раши. А среди гастарбайтеров-то и те самые бывшие пареньки из глухих аулов, что в Душанбе русских вырезали. И их п о д р о с ш и с тех пор молодняк, который еще хуже. Потому как вырос на войне. Образования там вообще нет никакого. Даже по бумагам. Зато звериной жестокости и хитрости хоть отбавляй. Пока сил они на их стороне, ведут себя тихо, изображают тупых и забитых идиотиков. «Зачем? Ругающие? н а ч а л ь н и к и и все такое. Но не дай бог с ними столкнуться, когда они чувствуют себя сильными и безнаказанными. Покатался я по строящимся коттеджным и дачным поселкам вокруг Москвы. Кого мы только в вагончиках гастарбайтеров не вязали. От уличных гоп с т у п а р е й что вечерами у девчонок-малолеток мобильные телефоны отжимали. До золотые серьги из ушей с мясом рвали. До торговцев гашишем и хмурым. Насильников и убийц. Хмурый. Жаргонная. Героин. Блин, Борь, может, ты и прав. Но вот хоть режь меня. Не ждал я от них, подляны. Они ж к нам едва ли не самыми первыми за помощью примчались. Целыми бригадами прибегали. Помогали потом. И забор укреплять, и новое ограждение ставить, и прочее по строительным делам. И оружие получили, едва ли не первыми. Вели себя примерно. И вкалывали так, что Стаханов от зависти бы помер. «Угу. Вот вы расслабились. Причем, ладно ты. Но вот как Николаевич мог забыть? Он ведь в тех краях бывал. В в о д е в я т о м как раз, когда вся заваруха только начиналась. Просто забыл, наверное». «Сколько после того Душанбе лет прошло? И сколько всякого случилось? И двух чеченских компаний, чтобы любые более ранние воспоминания замазать за глаза? А Грушин же вообще ни одной командировки не пропустил. Вот и затерлось все, видать, в памяти. Все смешалось в доме обломских». «Угу. Все обломалось в доме смешанских. Кстати, а на ко эти ваши джамшуты вообще все это затеяли? Чего им спокойно не жилось? На что они рассчитывали?» Мы т о т пленных <къех> допросили. л ё ш заканчиваю у же. Я сам в разведке кое у кого в подчинении служил. Со мной политесов можно не разводить. Короче, старшего среди живых не оказалось. Но тех, что взяли, выпотрошили мы как ту скумбрию. По их словам, еще вечером откуда-то снаружи должна была п е р е й т и им на подмогу и тихо сидеть в засаде до начала концерта какая-то крупная банда братьев по вере. Планировалось все оказывается давно, с первых дней. Сначала они связь по мобильному держали, но когда сеть начала отказывать, просто установили дату и время. Таджики должны были блокировать штаб и казармы и попытаться взять штурмом склад РАВ. А когда все бойцы с периметра отвлекутся на происходящее внутри, снаружи им с п и н ы ударили бы пришлые. Если бы они добрались до гранатометов на складе, все могло и получиться». «Мы ведь их окончательно только броней и задавили. Против БТР их карабины вообще не плясали. А вот попади им в руки РПГ. Беттер кумулятив не держит, сам знаешь. А развернуться на территории базы негде. И пожгли бы наши коробки, как майкопцев в Грозном. Да вот не складуха. Снаружи никто не пришел, а дядя Коля на складе встал нерушимой стеной. Такую б о н ю там учинил. Привычных людей от одного вида тошнило». У меня в голове будто рубильник щелкнул. Крупная банда братьев снаружи. И боевики, что в о с и н н и к е заехали чисто по пути на какую-то большую разборку. Вот и сложилась картинка. Надо же, как мир тесен. Неустроим мы засаду в о с и н н и к а х могло и с о ф р е н ц е м не поздоровиться. Но вышло, что вышло. Тоже погано, если уж честно, но могло быть и хуже. Банда, дорвавшаяся до армейских арсеналов и бронетехники, это уже полный гоплык. «В Чечне проходили, знаем». «Сам-то он, кстати, как?» «Да вроде нормально. Ранен. И как раз тут и лежит». Раченков кивает в сторону здания медицинской роты, мимо которого мы сейчас идем. «Но не сказать, чтобы уж очень серьезно. Только крови многовато потерял. Сразу жгут наложить не смог. Некогда было». «Медроте досталось не так сильно, как штабу. Но и тут видны пулевые отметины на стенах. Несколько окон двухэтажного корпуса лишились стекол». и з а т я н у т о теперь изнутри зелеными армейскими плащ-палатками. А эти обреки, с которыми Николаевич полаялся, они как? Кто? и н г у ш и т а Не поверишь, тоже нормально. Оказались вовсе не такими козлами, как поначалу показались. Когда заваруха началась, даже оборону своей части лагеря беженцев организовали, и сами отбились, и безоружных гражданских прикрыли. Чудес героизма, правда, тоже не проявили, но и н г у ш и т а такие с рынка, «Настоящие боевые ингуши, они сами знаешь где?» «Знаю. В ингушском ОМОНе. Стоял с ними на Черменском кругу». «Черменский круг. Крупный блокпост на трассе М-29 «Кавказ». «Вот-вот. Кстати, там вообще интересно вышло. Старший их тоже ранение получил. Так они сейчас с Николаем Николаевичем в одной палате лежат». «Занятно», — хмыкаю я в ответ. «Ну вот и пообщаются. Глядишь, наладят отношения, а то и помирятся». — Да, к вопросу о птицах. Скажи, а в какую дубиновую голову вообще пришла идея трупы жечь? Даже меня ко многому привычного воротит. Как себя гражданские чувствуют, и представлять не хочу. — Да Кондаковы придумал. Морщится, как от зубной боли Раченков. Стратег, мля. Фельдмаршал Кутузов. А сам-то он где? — Так это, героический погиб в ходе отражения нападения на штаб бригады, — не моргнув глазом, заявляет Алексей. — Так... п р Зорька, не понял. Как он мог сначала героически в бою погибнуть, а потом приказ трупы с жечь отдал? Раченков пристально, эдак изучающе, смотрит мне в глаза. — Борис, ты уверен, что оно тебе реально нужно? — Да. Взгляд у моего бывшего взводного такой пронизывающий, аж холодко между лопаток от него сквозануло. — Не, Алёх, вообще не надо. Как в том анекдоте про тёщу «померла, так померла». «Вот и договорились!» – удовлетворенно кивает он в ответ. «Только это, Алексей, над в е р с и е героической гибели, как мне кажется, лучше все же поработать. Не один я спрашивать буду». «Не у ч а т с я коротко бросает он. «Работаем!» «Ну тогда замяли». Несколько секунд мы стоим молча. «Кстати!» – приглядывается Алексей к людям, сидящим на ступенях крыльцами дроты. «Сейчас я тебя с одной просто феноменальной девушкой познакомлю. Сама из беженцев, из Москвы привезли. Вообще в чем была? Ни вещей, ни родни, ни знакомых. Но умудрилась задружиться с нашим Грушиным, получила оружие и начала у него учиться. Сначала одна, а потом вообще группу из таких же собрала. И в обороне склада, кстати, по словам и Грушина, и разведчиков, что ему там помогали, далеко не последнюю роль сыграла. Геройская девчонка». «Да?» Чем ближе мы подходим к крыльцу, тем больше у меня подозрений, что геройскую девчонку я, похоже, знаю. И не просто знаю, но еще и на руках, хотя, глядя, правда, в глаза, на плече, ее потаскать успел. Выглядит теперь моя блондинка вовсе не перепуганной офисной фифой, способной устроить истерику из-за порванных колготок. И форма, пусть грязная и в нескольких местах порванная, на ней сидит ладно, и висящий на шее кедр, На парус, л е ж а щ и м на коленях 74-м, как бы намекает. Лицо явно оттирали от грязи и копоти спиртовыми тампонами медики. Видал раньше такое не раз. Сама физиономия вроде чистая, а возле ушей и на шее грязно-серые разводы. Одна щека покрыта россыпью зеленого цвета веснушек. Похоже, или железной окалиной посекло, или как горкушек какой-нибудь щебенкой в лицо брызнуло. Но самым важным изменением в ее облике были глаза. Именно такой взгляд и бывает у тех, кто совсем недавно вышел из тяжелого боя. В них только усталость, пустота и отрешенность. Довольно странно и даже жутковато видеть такой взгляд у молодой и чрезвычайно симпатичной барышни. Я подхожу к ступеням и присаживаюсь перед девушкой на корточке. «Ты как сама?» «Ох, блин! Сколько же эмоций порой можно буквально за пару мгновений в женских глазах увидеть!» Сначала недоумение, затем узнавание, после что-то похожее на неприязнь и даже злость. А потом... Потом в них появилась такая искренняя детская беспомощность. Губы скривились и задрожали. По щекам вниз двумя ручьями потекла вода. — Пятнистый гад ты такой! — повиснув у меня на шее и, захлебываясь слезами, громко зашептала она. — Ты зачем меня бросил? Забери меня отсюда! Бога ради, забери! И зарыдала уже в голос. А я сижу, чувствуя, как мокнет насквозь брезент горки на плече и ощущаю себя полным идиотом. А ее шепот перешел уже в какое-то малосвязное, но наполненное горечью страхом пережитого, обрывочное бормотание. «Было так страшно! А пуля прямо между нами! А снаружи стреляют! Стены ходуном ходят! А отстреливаться все равно нужно! Все как рвануло! Я чуть с лестницы не сорвалась!» и вдруг Я же их убила, сама убила, своими руками, и Аню, и Лизу, и этого мальчика, в я ч и к а После этого разобрать что-либо стало совсем невозможно. Просто громкое, прерывистое, горячее дыхание мне в шею. Хотя что там разбирать? И так все понял. Не дурак все-таки. На складе, по словам Раченкова, в момент нападения были Грушин с несколькими разведчиками и девушки, которых Николай Николаевич стрельбе учить начал. И выжить удалось далеко не всем. А что по нынешним временам с убитыми происходит? Именно. И кто-то вставших мертвецов должен снова уложить. у х досталась же тебе девочка. Я не совсем понял. После негромкого покашливания раздалось у меня за спиной. Так вы знакомы, что ли? Ага. Не выпуская рыдающую девушку из объятий и полуобернувшись к нему, отвечаю я. Старые приятели, почти что друзья детства. а потом л е г о н ь к а провожу ладонью по волосам девушки. «Тебя хоть как зовут, блондинка?» «Женька», — хлюпает носом та. «А меня Борис. Вот и познакомились». «Так, и что теперь?» «Да ничего». Мне фраза «Мы в ответе за тех, кого приручили» в душу накрепко запала еще лет в пять, когда мне мама маленького принца вслух читала. Легонько п р и ж и м а я пальцем кнопку, висящей на ухе радиогарнитуры». «Хохол, Алтаю-11». «Хохол!» «Хохол, Алтаю-11». Прием. Да уж, пора бы как-то вопрос позывными утрясти. Раньше в отряде рации только у комсостава были, тем и штатных позывных хватало. Теперь короткая связь почти у всех. А вот над вопросом позывных мы пока как-то не подумали. «Сам ты, Хохол!» – обиженно сопит в эфире Солоха. «Хотя нет. Какой ты в баню, Хохол? Кацап ты! На приеме, блин!» «Высказался?» – ехидно интересуюсь я. «Угу!» – все еще недовольным голосом бурчит Андрей. «Что там у тебя?» «Вы с машиной закончили?» «А что?» «Нет, блин. Он действительно не хохол. Он самый настоящий еврей. Иначе с чего бы ему вопросом на вопрос отвечать?» «Значит, слушай боевую задачу. Хохол, который не хохол. Выясни там на КПП, где тут медрота. И чтобы через две минуты уже был здесь». Мы отсюда с компанией поедем. Человека нужно до нашего Хантера проводить. Как принял? «Так, может, я лучше Тимура пришлю? Он молодой, вот пусть и побегает. А что за человек?» «Та самая барышня, из-за которой тебя в офисном центре чуть не съели». «А, нет, тогда я лучше сам. Сейчас буду. Отбой связи». «Отбой». Девушка, начавшая понемногу успокаиваться, наконец перестает мочить мою горку и поднимает на меня взгляд. «Нормально все, Женя». «Уезжаешь с нами». Пока я сижу и в ожидании Солохи успокаиваю тихо плачущую блондинку, Раченков со смущенной физиономией мнется неподалеку. Он, судя по роже свекольного цвета, смущен и не знает, что делать. Как я его понимаю? Сам, при виде плачущей женщины, как тот слон из мультфильма про Колобков, теряю волю и впадаю в ступор. Разве что, в отличие от л ё х и не краснею. «Нет, прапорщик Грошев, ты все-таки чудовище!» Солоха еще и к крыльцу не подошел, а уже поддевает. «Всего несколько минут с девушкой общаешься, а уже до слез довел. Все, забираю я ее у тебя. Не достоин ты». Все-таки молодец, Андрюха. Недаром у него в семье три девки растут. Даже нам нагрузку прилагается. Сейчас он нашу блондинку заговорит, зашутит, отвлекая от всего пережитого. Прямо стихийный психолог. «Идемте, идемте, девушка. А то этот гоблин вас еще чему плохому научит». «Постой!» Уже почти пошедшая с ним Женя вдруг останавливается и смотрит на меня. «А девочки наши как же?» «Не переживай, Женя. Думаю, еще пара-тройка дней, и не только девочки твои, но и вся остальная база вслед за тобой переедет. Вообще-то меня все Женькой зовут». «Надо же. Кажется, это ее первая в мой адрес улыбка за все время нашего знакомства. Даже не улыбка, а слабый на нее намек». «Но и это уже немало». а то сначала она была перепугана до круглых глаз, потом рыдала. Уже прогресс. «Ну, значит, Женька!» Широко улыбнулся я в ответ. «Так, стоп! А вот с момента вся база переедет. Давай подробнее!» Плотно берет меня в оборот Раченков. Едва салоха, бережно, будто древнюю китайскую вазу, п р и д е р ж и в а ю щ у й девушку, отошел от нас метров на двадцать. Вздохнув, р а с т и р а я напряженную шею. «Разговор мне сейчас предстоит нелегкий». окротостью нрава л ё ш а Раченков, несмотря на его добродушный и даже простоватый вид, не отличался даже во времена своего лейтенантства. Боюсь, по мере вырастания в полковнике, характер у него вряд ли улучшился. В общем, Алексей, не подумай, что мы стервятники, прилетевшие на чужое горе. Задание поговорить на эту тему с тобой и со скоропостижно нас покинувшим господином Кондаковым я получил еще позавчера. Озвучить должен был вчера днем, да вот подзадержался». Нехороший прищур глаз р а ч е н к о в а понемногу разглаживался по мере моего рассказа о том, какую банду мы расколошматили вчера возле осинников и куда, а главное, зачем эта банда направлялась. Мужик он опытный, видавший виды, и потому отлично понимает, чем могло закончиться ночное противостояние, если бы в какой-нибудь наиболее подходящий момент в тыл софринцам ударили бы сыны гор. «Ладно, старший разведчик Грошев». Тот факт, что ты блинный герой и спас свою родную ВЧ от предательского удара в спину, считаем подтвержденным. Дальше что? Блин, хороший вопрос. Знаешь, Алексей, разговор будет не быстрый, да не для посторонних ушей, как мне кажется. Пойдем, присядем где-нибудь».